В декабре 1941 года японская императорская армия вторглась в тропики и быстро подавила сопротивление в колониальных анклавах Британской империи – Малайе и Бирме, в Голландской Индонезии, Французском Индокитае и Американских Филиппинах, а также в Королевстве Таиланд. все дни были триумфом японских военных, победивших в том числе и прославленную британскую армию. Японцы быстро продвигались вперед. И к марту 1942 года уже подошли к границам Индии. Однако война в тропиках давалась им нелегко. У японских солдат обнаружилась одна серьезная проблема. Многие из них были подвержены тепловым ударам и выбывали из строя. Когда военные врачи начали исследовать проблему, они выяснили, что солдаты с Хоккайдо, более холодного северного острова Японии, сильнее подвержены тепловым ударам, чем их товарищи с субтропического южного острова Кюсю. Причина состояла в том, что солдаты с севера меньше потели, меньше охлаждали организм путем испарения, и в жарком климате у них слишком сильно поднималась температура тела. Биопсия кожи солдат севера и юга показала, что количество потовых желез у них одинаковое. Это экриновые потовые железы, покрывающие большую часть тела, которые вырабатывают соленую воду. а не апокриновые потовые железы подмышек и паха, вырабатывающие маслянистый, содержащий белки пот, о которых мы ранее говорили в связи с геном сухой ушной серы ABCC11. При более детальном изучении доктора обнаружили, что у солдат-южан больше экриновых потовых желез, к которым подходят нервные окончания, несущие активирующие потоотделение электрические сигналы от секции мозга, отвечающий за температурную регуляцию. Эти потовые железы очень важны для того, чтобы тело не перегревалось в жаркий день. Классическое генетическое объяснение этого явления заключается в том, что за многие поколения у жителей Кюсю и Хоккайдо накопились генетические различия. Благодаря различиям в генах потовые железы лучше связаны с нервами и лучше приспособлены к жаркому климату. И родители на Кюсю – передает эти гены своему потомству. Если это так, можно предположить, что дети, родившиеся на Хоккайдо в семьях выходцев с Кюсю, унаследуют типичные для Кюсю вариации генов и получат больше связанных с нервами потовых желез. И наоборот. Родившиеся на Кюсю дети семей с Хоккайдо получат меньше таких потовых желез. Как выяснилось, это объяснение совершенно неверно. Напротив, Количество потовых желез с нервными окончаниями определяется температурой окружающей среды в первый год жизни и остается таким до конца жизни. Если вы родились в холодном месте и позже переедете в жаркое, вам не повезло. Ведь у вас так и останется приспособленная для жизни в холоде меньше потеющая кожа. Но если вы останетесь в тропиках и заведете там детей, они будут обладать улучшенной температурной регуляцией и более активными потовыми железами. Потенциальное несоответствие между адаптацией к окружающей среде в раннем детстве и последующим опытом жизни в другой среде выглядит проблемой для людей, которые переезжают с одного места на другое. Но в целом это преимущество. Генетические изменения в соответствии с условиями окружающей среды часто проходят медленно, за несколько поколений. Но адаптации на раннем этапе жизни – могут появиться за одно поколение. Вы и ваш партнер, как люди севера, можете быть подвержены тепловым ударам, если переедете в тропики. Но ваш ребенок – носитель северных генов, будет потеть интенсивнее и лучше переносить жару. Возможно, именно такая пластичность развития за счет опыта позволила людям быстро мигрировать на большие расстояния. Например, после того, как первые люди перешли по сухопутному мосту из Сибири на Аляску, они меньше чем за тысячу лет расселились по всему пути до конца Южной Америки, во всех климатических зонах. История о потеющих японских солдатах показывает, какое влияние имеет опыт первого года жизни, не связанный с социальным окружением. Вообще-то такой опыт начинается еще в утробе, и у других животных может быть определяющим. Пол некоторых пресмыкающихся и земноводных, например, определяется температурой окружающей среды. У самцов и самок идентичные хромосомы. Но способ экспрессии генов, определяющий пол, задается температурой, в которой находятся яйца, на втором триместре развития, когда дифференцируются гонады. Когда миссисипский аллигатор откладывает яйца, эмбрионы, развивающиеся при среднем диапазоне температур, 32-34 градуса по Цельсию, станут самцами, развивающиеся при температурах выше или ниже этого диапазона станут самками. Неясно, выбирает ли самка аллигатора место для откладывания яиц таким образом, чтобы определить пол будущего потомства, и способна ли она изменить выбор, чтобы всё потомство не стало самками в результате изменения климата. Аналогичный процесс, когда внешнее физическое окружение влияет на характеристики развивающихся животных, можно обнаружить и у млекопитающих. Это может показаться оправданием астрологии, но существует свидетельство того, что на развитие некоторых млекопитающих может повлиять месяц рождения. Например, у рождённых осенью американских луговых полёвок мех гуще, чем у рождённых весной. Даже у потомства одних и тех же родителей. На этот признак не влияет температура окружающей среды. Осенью и весной она одинаковая. Густота шерсти определяется изменением длины дня во время беременности матери. Когда луговых полевок выращивают в лаборатории, длину дня можно регулировать с помощью искусственного освещения. Матери, чья беременность, длящаяся 21 день, проходила в удлиняющиеся дни, имитировавшие весну, рожали потомство с более тонкой шерстью. Те же матери, скрещенные с теми же самцами, и выносившие потомство под искусственно убывающим светом, имитирующим осень, рожали потомство с более густой шерстью. Некоторые эпигенетические исследования содержат соблазнительные намеки на то, что месяц рождения влияет и на людей. Николас Татанетти и его коллеги из Колумбийского университета проанализировали огромный массив данных. Медицинские записи более 1 миллиона 700 тысяч человек прошедших лечение в медицинском центре Колумбийского университета и родившихся между 1900 и 2000 годами. Учёные искали статистически значимые связи между месяцем рождения пациента и 1688 различными заболеваниями широкого спектра от инфекций среднего уха до шизофрении. Из этих 1688 заболеваний месяц рождения значимо влияет лишь на 55. включая острый бронхит, который чаще встречается у родившихся осенью, и стенокардию, боль в груди, чаще встречающуюся у родившихся ранней весной. Примечание. Это исследование вторит другим, говорящим о связи месяца рождения с продолжительностью жизни и репродуктивными признаками, а также многими заболеваниями, такими как миопия, рассеянный склероз и атеросклероз. Из 55 заболеваний, связанных с месяцем рождения, к 2015 году уже упоминались в литературе 19. Корреляция таких заболеваний с местностью интересна сама по себе. Например, существует двухмесячный сдвиг месяца рождения с пикомастмы, наблюдающийся между исследованиями, проведенными в Нью-Йорке и Дании, что хорошо объясняется сдвигом пика солнечной активности в этих двух местах. примечательным методы этого исследования во первых ученые не выбирали какие заболевания рассматривать что могло бы привести к предвзятости склонности отмечать положительную корреляцию и игнорировать ее отсутствие во вторых выборка пациентов в базе данных была весьма разнообразной в отношении происхождения и социального класса так что статистика относилась не только к состоятельным белым которые как исторически сложилась обычно превалировали в такого рода биометрических исследованиях. Однако есть и существенные ограничения. Самое очевидное в том, что все пациенты жили в Нью-Йорке и окрестностях, с присущими этой местности временами года, питанием, погодой, загрязнениями и так далее. Что еще важнее, месяц рождения может влиять как на пренатальное развитие, так и постнатальное. Например, матери детей, родившихся в конце весны, находились на последних стадиях беременности зимой и весной, когда получали меньше всего витамина D, вырабатываемого солнечным светом. Низкое содержание витамина D у матери считается фактором-риском для определенных аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и системная красная волчанка. Дети, рожденные летом и осенью, появляются на свет в разгар сезона полевых клещей. Именно это, как предполагается, стоит за их более высокой заболеваемостью астмой и ренитом во взрослом возрасте. И, разумеется, частота некоторых инфекционных болезней, таких как грипп, зависит от времени года. Вдобавок к физическим эффектам, месяц рождения имеет также и социальные последствия, поскольку от него зависит возраст поступления в школу. Если в школу принимают детей, родившихся до 1 октября, то дети, родившиеся в октябре и ноябре, будут самыми старшими в классе, а родившиеся в августе и сентябре – самыми младшими. Дети постарше в школе имеют преимущество в занятиях спортом. Это также может повлиять на состояние здоровья, поскольку занимающиеся спортом школьники обычно получают больше травм. Дети, которые младше одноклассников, чаще подвергаются травлю в школе, и это в дальнейшем влияет на их неврологическое развитие. Для изучения возможного влияния возраста относительно сверстников Татанетти вместе с международной командой ученых собрал медицинские данные 10,5 миллионов пациентов в шести локациях и трех странах – Тайване, Южной Корее и США, находящихся на разной широте, а значит, имеющих разные времена годы, с разной погодой, традициями и датой поступления в школу. Ученые вычислили заболеваемость по 133 болезням, выбранным таким образом, чтобы в каждой из шести локаций была как минимум тысяча пациентов с этой болезнью. Как выяснилось, из 133 болезней лишь одна имела позитивную корреляцию с относительным возрастом сверстников. Синдром дефицита внимания и гиперактивности – СДВГ. У детей, которые младше одноклассников в школе, риск заболеваемости возрастает на 18%. Почему, мы не знаем. Возможно, травля – это фактор риска для СДВГ. А может, причина другая – социальная или биологическая. Такая неопределенность показывает неотъемлемые ограничения. Как бы тщательно ни планировались эпидемиологические исследования, они не могут выявить причину. Они лишь показывают нам интересные и полезные направления исследований. Чтобы двигаться дальше, нужно проводить эксперименты. Пандемия гриппа в 1918 году была самым смертоносным массовым инфекционным заболеванием в современной истории. Штамм гриппа H1N1 сначала появился у птиц, затем перешел к свиньям, а потом к человеку. Первые случаи были отмечены весной 1918 года в форт райли большой военной базе в Канзасе. Вирус распространился по США на восток, сея панику после чего перекинулся через Атлантику в Европу, а затем в Азию, в последние месяцы Первой мировой войны. В воюющих странах с обеих сторон фронта была введена строгая цензура печати, поэтому сообщения о пандемии особо не распространялись. В нейтральной Испании таких ограничений не было, и местные газеты писали о ней. Вот почему штамм 1918 года получил название «Испанка», хотя, вероятно, появился в Северной Америке. Примечание. Пандемия гриппа в 1918 году усложнялась безудержной дезинформацией. Кое-кто утверждал, будто грипп – немецкое оружие, которое привезли в Америку на подводных лодках. Другие вполне предсказуемо винили иммигрантов Например, многие жители Денвера называли источником гриппа итальянцев. Власти почти никак этому не противостояли. В Филадельфии смертность от гриппа была в числе самых высоких. Скорее всего, из-за отказа властей отменять публичные мероприятия, вроде городского парада на 200 тысяч зрителей. Пандемия 1918 года была необычной. Смертность была очень высокой, часто из-за вторичной бактериальной инфекции вроде пневмонии. И этот грипп был почти фатальным для людей в рассвете лет. Люди старше 40 вероятно получили некоторый иммунитет, переболев более мягким родственным штаммом появившемся в 1889 году. заразилась примерно треть населения всего мира, и более 50 миллионов человек умерли, включая 675 тысяч в США. Для сравнения, от гриппа погибло больше американских солдат, чем в сражениях Первой мировой войны. В 1918 году грипп за 24 недели убил в США больше людей, чем ВИЧ за свои первые 24 года. Примечание. В 1918 году от пандемии гриппа пострадала почти каждая семья. Вудро Вильсон, Мэри Пикфорд и Уолл Дисней выжили. Французский поэт-сюрреалист Гийом Аполлинер, американская суфражистка Фиби Херст и австрийский художник Эган Шилли оказались не столь удачливыми. Они умерли от гриппа. В разгар пандемии гриппа в 1918 году многие женщины были беременны, и около трети из них заразились, но выжили, и в 1919 году родили детей. Эхо пандемии можно было увидеть и на их детях. Калеб Финч из Университета Южной Калифорнии изучил медицинские записи солдат, попавших в армию в 1941 и 1942 годах во время Второй мировой войны. В том числе 2 миллиона 700 тысяч человек, родившихся между 1915 и 1915, и 1922 годами. Ученые обнаружили, что люди, чьи матери носили их во время пандемии гриппа 1918 года, в среднем на миллиметр ниже товарищей, родившихся чуть раньше начала эпидемии или зачатых чуть позже ее конца. Миллиметр роста кажется мелочью, но на такой массивной выборке статистически значим. Рост всего лишь верхушка айсберга. Дети, родившиеся в 1919 году, чаще страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Примерно на 20%. Чуть хуже выполнялись стандартные когнитивные тесты и даже меньше зарабатывали. Пожалуй, самое поразительное, что заболеваемость шизофренией в этой выборке возросла с одного до 4%. Последующие исследования других популяций детей, чьи матери перенесли инфекционные заболевания во время беременности, подтвердили похожий рост заболеваемости шизофренией и расширили результаты, выявив также более высокий процент расстройств аутистического спектра. Примечание. Это исследование основано не только на сообщениях матери о гриппе во время беременности, но и подтверждено замерами содержания антител гриппу из архивных образцов крови. Как выяснилось, наибольшее воздействие грипп оказывает во время первого триместра беременности. Есть как минимум два потенциальных объяснения этих данных. Одна гипотеза заключается в том, что варианты генов, позволяющие матери или эмбриону пережить инфекцию гриппа, имеют побочные эффекты, включая уменьшение роста и большую предрасположенность к сердечным заболеваниям, шизофрении и аутизму. Другая гипотеза состоит в том, что, как мы знаем, вирусная инфекция активирует иммунную систему. и борющиеся с вирусом клетки иммунной системы в крови матери или химические сигналы, которые они посылают, пересекают плацентарный барьер, попадают в пуповину и влияют на развитие мозга и других органов плода.